Глава четвертая. Что ж, она не врет. Нарушила молчание Лия. Она и правда специальный агент. Ее действительно зовут Вероника Стерлинг, и по какой-то причине она исходит из ложного убеждения, что живет с нами под одной крышей. Лия, я полагаю, произнесла агент Стерлинг. Ты специализируешься на лжи. Произношу ложь, распознаю ложь, мне без разницы. Ли изящно пожала плечами, но ее взгляд остался жестким. И все же, продолжала агент Стерлинг, игнорируя и жест Ли, и ее пристальный взгляд. Ты ежедневно взаимодействовала с агентом ФБР, под чьей личиной скрывался серийный убийца. Она была одной из твоих наставников, постоянно присутствовала в этом доме годами, и ничто тебя не насторожило. Агент Стерлинг говорила ровно, просто констатируя факты. Лок обманула нас всех. «А ты?» — продолжала агент Стерлинг, теперь глядя на меня. «Ты, наверное, Кассандра Хоббс. Я не думала, что ты из тех, кто играет в покер на раздевание. И нет, тебе не делай чести то, что ты в этой комнате единственная, кроме меня, на ком еще осталась рубашка». Агент Стерлинг выразительно перевела взгляд с меня на кучу одежды на кофейном столике. Она выжидательно скрестила руки на груди. Дин забрал свою рубашку, а потом бросил ли ее майку. Майкла, похоже, ее скрещенные руки не сильно беспокоили, и желание одеться он не изъявлял. Агент Стерлинг смотрела на него сверху вниз, явно уставившись на шрам от пулевого ранения у него на груди. Думаю, ты Майкл, сказала она. Специалист по эмоциям, который несерьезно относится к работе. «И постоянно делает глупости ради девушек». «Вряд ли это справедливая оценка», — ответил Майкл. «Я делаю глупости не только ради девушек». Специальный агент Вероника Стерлинг даже не попыталась улыбнуться. Повернувшись спиной к остальным, она довершила представление. «В программе появилась вакансия руководителя. Я здесь, чтобы ее занять». «Верно», — произнесла Лия, растягивая слова. Это еще не вся история. Агент Стерлинг не отреагировала на провокацию, или продолжила? Прошло шесть недель с тех пор, как лук слетел с катушек. Мы уже начали удивляться, почему ФБР не шлет замену. Она окинула взглядом агента Стерлинг. Откуда они вас взяли? В агентство подбора массовки обратились. Одну женщину агента заменили на другую? Если нужно высказаться без обиняков, поручите это Ли. Давайте просто скажем, что я уникально подхожу для этой позиции, ответила агент Стерлинг. Ее невозмутимый тон напомнил мне что-то. Кого-то. В этот момент я впервые в полной мере осознала, что у нее за фамилия, и поняла, где слышала ее раньше. Агент Стерлинг, сказала я. Стерлинг. «Как директор ФБР?» «Я видела директора ФБР только однажды. Он появился на сцене, когда серийный убийца, которого выслеживали Лок и Брикс, похитил дочку сенатора. Тогда мы еще не знали, что наш НС — неизвестный субъект. На самом деле Лок. Директор Стерлинг — мой отец». Голос агента Стерлинг звучал нейтрально. «Слишком нейтрально». И я задумалась, какие именно у нее проблемы с отцом. Он послал меня сюда, чтобы устранить нанесенный ущерб. Директор Стерлинг выбрал дочь в качестве замены лок. Она прибыла, когда агент Брикс отсутствовал в городе, занимаясь другим делом. Думаю, момент выбран не случайно. Брикс говорил, что вы ушли из ФБР, тихо сказал Дин, обращаясь к агенту Стерлинг. Слышал, вы перешли в национальную безопасность. Верно. Я попыталась определить, что выражает лицо агента Стерлинг. Тон ее голоса. Они с Дином определенно знакомы. Это подтверждали и слова Дина и то, как смягчилась агент едва различимо, когда посмотрела на него. Материнские чувства, подумала я. Это не стыковалось с ее одеждой, с идеально прямой осанкой, с тем, как она говорила. Скорее... А нас, а не с нами. Мое первое впечатление об агенте Стерлинг сводилось к тому, что она стремится все контролировать, очень профессионально, и держит людей на расстоянии. Но то, как она посмотрела на Дина, пусть это и длилось всего секунду. Вы не всегда были такой, подумала я, проникая в ее мысли. Не всегда завязывали волосы французским узлом. Не всегда говорили так хладнокровно и отстраненно. Что-то случилось. Что-то заставило вас стать гиперпрофессиональной. Хочешь чем-то поделиться с остальными, Кассандра? Любые нотки мягкости, которые проступили в лице агента Стерлинг, теперь полностью исчезли. Она заметила, что я составляю ее психологический портрет и обратила на это внимание. Это сообщило мне два факта. Во-первых, судя по тому, как она это сделала, за ее нетерпящим юмора фасадом скрывались намеки на сарказм. В другой период своей жизни, в прошлом, она произнесла бы эти слова с улыбкой, а не с гримасой. А во-вторых, бы профайлер произнесла я вслух. Она обратила внимание на то, что я составляю ее психологический портрет, и я не могла не подумать об этом. Рыбак рыбака видит издалека. Почему ты так решила? Они прислали вас на замену агенту Лок. Произнести эти слова, прислали на замену. Было неприятнее, чем я ожидала. И. Голос агента Стерлинг звучал громко и четко, но взгляд стал жестким. В нем явно читался вызов. Профайлеры распределяют людей по категориям. Произнесла я, глядя агенту Стерлинг прямо в глаза, и отказываясь отводить взгляд первый. Мы видим набор разнородных деталей, и мы используем эти детали, чтобы собрать цельную картину, чтобы понять, с каким типом человека мы имеем дело. Это видно потому, как вы разговариваете. Майкл — специалист по эмоциям, который несерьезно относится к работе. «Вы не думали, что я из тех, кто стал бы играть в покер на раздевание?» Я помолчала. Стерлинг ничего не сказала, и я продолжила. Вы читали наше досье и составили наши психологические портреты еще до того, как переступили порог этого дома. А значит, вы осознаете, в какой степени нас убивает тот факт, что мы не распознали истинную природу агента Лок. И вы либо хотели посмотреть, как мы поведем себя, когда вы это упомянете, либо просто не упустили возможность растравить рану. Я сделала паузу и окинула ее взглядом, отмечая мелкие детали. Маникюр, осанку, обувь. Мне кажется, вы скорее мазохистка, чем садистка. Так что я думаю, вы просто хотели посмотреть, как мы отреагируем. В комнате повисла неприятная тишина, и агент Стерлинг воспользовалась ее как оружием. — Я не собираюсь выслушивать от вас объяснение, что такое быть профайлером, — наконец сказала она. Тихо, взвешивая каждое слово. У меня степень бакалавра по криминологии. Я самый молодой выпускник Академии ФБР в истории. За время службы в ФБР я провела в поле больше часов, чем вы наберете за всю жизнь. А последние пять лет я работала в Департаменте национальной безопасности, расследуя дела о внутреннем терроризме. Пока я живу в этом доме, ты будешь называть меня агент Стерлинг или мэм. И ты не станешь называть себя профайлером, потому что, в конце концов, ты просто ребенок. В ее голосе снова прозвучала эта нотка. намек на что-то, что скрывалось за ледяным фасадом. Но я не могла разглядеть, что это. Словно смотрела на предмет, скрытый за метровым слоем льда. Здесь нет никакого «мы», Кассандра. Есть ты, есть я, и есть оценка, которую я дам этой программе. «Так что я предлагаю вам убрать здесь и пойти хорошенько выспаться». Она швырнула Майклу его рубашку. «Тебе это пригодится».